«Да, а что такое алтын-талабас?» — спросил магистр у доктора. «Понятия не имею. Должно быть какой-нибудь тип каменного подклета для хранения особо ценных предметов. Ведь алтын по-тюркски значит золото». «Знаю, знаю», — кивнул Фондорин. «А что такое талабас, неизвестно. Я облазал все словари, не нашел». Во времена татарского протектората на Руси ходило множество заимственных слов, которые потом постепенно вымывались из обихода. Некоторые исчезли бесследно, в том числе и из тюркских языков. Неважно, смысл в целом понятен, понятна и наша задача. Я бы сформулировал ее так. Архивист сосредоточенно уставился в окно и удивленно заморгал глазами. Кажется, только теперь заметил, что на улице давно ночь. Но тут же забыл о чудесах природы и снова повернулся к собеседнику. «Мы с вами должны определить хотя бы примерно с точностью до 100 метров, какой участок описан в письме капитана фон Дорна. Только и всего». «Только и всего?» — иронически переспросил Николас, которому эта задача вовсе не казалась такой уж пустяковой. «Да и что нам даст точность до 100 метров? Это же целый гектар». «Ну и что?» Если у нас будут убедительные доказательства, можно подключить к работе любые силы, любые инстанции. Они у нас в очередь выстроятся. Где, возможно, раскопаем, где нельзя копать, пробурим, возьмем пробы грунта. Это ж не у президента под задницей, а в Кремлевском холме рыться. А за Садовым кольцом совсем другое дело. Почему вы уверены, что именно за Садовым кольцом Максим Эдуардович страдальчески закатил глаза, что с его стороны было не слишком вежливо, и объяснил невеже иностранцу. «Садовое кольцо!» — повторяет контуры Скородома. Так по-другому называли земляной город, пределами которого ограничивалась Москва 17 столетия. «Про земляной город я знаю», — пробормотал устуженный Николас. «Я просто не знал, что он еще и Скородом. Странное название». Это из-за того, что за пределами городских стен дома строили кое-как, наскоро. Все равно крымчаки или какие-нибудь нога исполят. Вот, смотрите. Оба историка склонились над подробной картой древней Москвы, скомпонованной многоумным Максимом Эдуардовичем из голландского плана 1663 года, схемы шведского дипломата Пальмерстоена 1675 и по уличных чертежей приказа тайных дел». Видите линию земляного вала и башни на нем? Есть башни глухие, и есть башни с воротами. Последовательность поисков, Андорин, должна быть такая. Сначала мы определяем, о каких воротах говорится в письме. Николас удивился. Извините, но разве это не очевидно? Ведь в письме сказано «каменные ворота», и даже есть название, идущее от них улице «Черная слобода». О воротах мы еще поговорим, — сухо сказал Болотников, преодолевая раздражение. Что же до улицы, то здесь мне придется вас разочаровать. Вы мне показывали ваш перевод письма на современный язык, и я сразу обратил внимание на одну существенную ошибку. Вы произвольно, по собственному усмотрению, расставили там заглавные буквы, которых в оригинале, разумеется, нет, потому что они в ту пору еще не вошли в употребление. Поэтому, в частности, определение улицы — превратилось у вас в ее название. Не было никакой черной слободы. Автор письма просто имел в виду одну из черных слобод, которых вокруг Скородома в ту пору насчитывалось по меньшей мере десятка-полтора. Мы сегодня точно не знаем, сколько именно их было, потому что не все переписные книги того периода сохранились. Черная слобода — это поселение, в котором жили тягловые людишки, податное сословие. Ремесленники, пахари, мелкие торговцы. Это известие... Привело Николас об замешательство. Он видел на карте московского метрополитена станцию Новослободская и втайне леял надежду, что заветная Чернослободская, возможно, та же находится где-то неподалеку. Тут магистру в голову пришла новая, еще более огорчительная догадка. «Позвольте», — упавшим голосом произнес он, «но ведь в этом случае и ворота могли быть не каменные из большой буквы, а просто каменные». «Сколько, вы говорите, было ворот в Скородоме?» «В разные времена по-разному. В 70-е годы 17 века 12 основных, да еще могли быть сделаны проезды в некоторых глухих башнях. И все ворота были каменные, — обреченно кивнул фандорин Болотников посмотрел на него со странной улыбкой, выдержал паузу и торжествующе объявила вот и нет. Каменных ворот было только двое — Калужские и Серпуховские». построенные в конце царствования Михаила Федоровича. Остальные надвратные башни были бревенчатыми. Нам нужно определиться, какие из этих двух ворот наши, восстановить контур Черной Слободы, отмерить по ее главной улице от заставы 230 сажений, то есть 490 метров, и мы узнаем, где примерно стоял нужный нам дом. Потом я поработаю в Московском городском архиве, Изучу историю этого земельного владения, какие постройки там стояли и когда что с ними приключилось. Вдруг удастся найти сведения о застройке 17 века, о некоем доме на знатном, то есть, вероятно, каменном, раз ему не страшен пожар, под клетие. Даже если нужных сведений не обнаружится, все равно зона поиска будет ясна. Но ведь это просто... Обрадовался был фандорин однако тут же насторожился. — Погодите, но получается, что вы вполне можете довести поиски до конца и без меня. Найдете участок, обратитесь к городским властям и получите от них полную поддержку. Архивист скорчил гримасу, угрюмо посмотрел на любовно нарисованную карту прежней Москвы. — Просто да непросто. Придется, о, о сколько повозиться. — Значит так. Он загнул большой палец. С воротами все-таки стопроцентной уверенности нет. Да, серпуховские и калужские были построены из камня, но никаких сведений о том, что за ними находились черные слободы, я не нашел. А что, если какие-то другие ворота были сложены частично из камня, частично из дерева, и ваш предок имел в виду именно их? И потом меня смущает этот странный генеалогический шифр. Ну что за чушь? С оконницы в числе тщерею предка нашего Гуго Сильного. Бред! Бред! «Сколько бы дочерей ни было у вашего чертова Гуго!»